Марфа-Морийинская обитель. Их называют Марфины сёстры и считают примером бескорыстия и любви к людям. Точнее, само выражение Марфины сёстры давно уже стало у москвичей синонимом любви к людям. Впервые сёстры милосердия Марфа-Морийинской обители появились в Москве в 1909 году. Основательницей этой общины милосердия стала вдова убитого террористами московского генерал-губернатора Сергея Александровича Елизавета Фёдоровна. Великий князь Сергей Александрович, бывший генерал-губернатор Москвы, отставлен 1 января 1905 года. Дядя царя был в феврале того же года убит взрывом бомбы, брошенной террористом сэрром Иваном Коляевым. Убийство великого князя Сергея Александровича потрясло русское общество. Это убийство осудили даже вожди зарубежных радикалов-террористов. Российские же радикалы цинично шутили, что великому князю пришлось пороскинуть мозгами. Елизавета Фёдоровна, узнав о трагедии, исполнила всё так, как она знала, желал бы её муж. Одно из подтверждений тому Попытка спасти гибнущую душу убийцы Каляева. Елизавета пошла к нему в тюрьму на третий день после злодеяния. Она подарила ему Евангелие и маленькую иконку, призвав его к покаянию. Дела 4 февраля писал Каляев. Я исполнил с истинной религиозной преданностью. Религия моя социализм и свобода. В мае Каляев был повешен в Шлиссельбургской крепости по приговору суда, невзирая на то, что о его помиловании просила вдова убитого, которая по-христиански простила убийцу. После трагической кончины мужа Елизавета Фёдоровна полностью меняет образ жизни. В 1907 году Елизавета Фёдоровна учредила общину сестёр милосердия под названием Марфо-Мариинская обитель. Община начала работать в феврале 1909 года. В основу Марфомариинской обители Милосердия был положен устав почти что монастырской общежительной жизни. Святейший Синод утвердил чин посвящения сестер обители как чин посвящения в Диаконисы. При посвящении Диаконисам вручались четки на перстный крест и белое Диаконисское покрывало Мафорий. О предназначении обители Елизавета Федорова написала «Обитель Милосердия хочет принять на себя диаконистское служение женщины, как оно выразилось в Древней Церкви и как освящено апостолами, святыми женами-мироносицами и подвигами сонма-подвижниц». После утверждения этого устава в Обительской Церкви Святых Марфы и Марии по разработанному Святейшим Синодом Чину Епископом Трифоном были посвящены в звание крестовых сестёр любви и милосердия 17 сестёр обители во главе с великой княгиней Елизаветой. Великая княгиня постриглась в монахини под именем Варвары. В тот день великая княгиня Елизавета, в первые со дня гибели Сергея Александровича, сняла с себя траур и облачилась вместе с сёстрами в белое сестринское одеяние. А на другой день, за божественной литургией, митрополит московский Владимир возложил на сестёр на грудь на кипарисовые кресты на белых лентах и знаки их иноческого достоинства, а великую княгиню Елизавету Фёдоровну возвёл в сан настоятельницы обители. Великая княгиня одевалась, как все сёстры, только свой крест носила на резной цепочке. Она не любила чёрный цвет. И будучи настоятельницей, и в будничные дни одевалась в хлопчатобумажные белые или серые одеяния, приличные её сану, а в праздники носила манажские одежды из белой шерсти. Главный большой храм Марфо-Мариинской обители во имя Покрова Пресвятой Богородицы строил архитектор Алексей Викторович Щусев. Вместе с ним работали архитекторы Борис Викторович Фрейденберг и Леонид Васильевич Стиженский. Закладка храма состоялась в мае 1908 года. Белые стены храма словно овеяны поэзией из отчества древнего Пскова, мотивы которого использовал архитектор, проектируя главный храм. Позже под храмом Покрова была построена церковь-усыпальница во имя сил небесных и всех святых. Расписывал храм Покрова, Близкий Елизавете Фёдоровне по духу художник Михаил Васильевич Нестеров. В начале своего творческого пути Михаил Васильевич написал картину Отрак Варфоломей, а в конце Душа народа. В церкви Усыпальницы трудился ученик Нестерова, художник Павел Дмитриевич Корин. Впоследствии Павел Дмитриевич женился на воспитаннице из Марфо-Мариинской обители. Елизавета Федоровна обладала удивительными талантами. И первым среди них ее несомненный талант медика, поистине не женская хирургическая хватка. Она была хирургической сестрой высокого класса. Лучше ее не было. Ее хвалили и приглашали, призывали ассистенткой тогдашней светило русской медицины. Особенно ее просили в сложных случаях при трудных операциях. Кроме того, она любила сады и садоводство. Даже в Олопаевске в заточении она умела и не уставала радоваться своему последнему земному саду, цветнику, за которым ей разрешили ухаживать. Елизавета Фёдоровна обладала художественными способностями и даром понимать и ценить классическую музыку. Кисть, краски, карандаши, альбомы, мальберт, палитра С детства и в течение всей жизни это чужественное имущество художника было частью её бытового уклада. Сопутствовало ей, как и цветы, увлечение садоводством. Даже и перед концом, когда сознавала, что уже сочтён каждый оставшийся ей день на милой земле, она регулярно и с увлечением часть своего времени посвящала рисованию. У неё ещё был дар выполнять изысканные рисунки для вышивания. В составе Марфо-Мариинской обители действовала больница, амбулатория, аптека, приют для девочек-сирот, столовая для бедных. В амбулатории и обители безвозмездно работали 34 врача. Бедным больным лекарства выдавали бесплатно. Была также воскресная школа и библиотека на 2000 томов. Сестер обители знали по всей Москве. Они ходили по домам городских окраин, Дюри или нахитровки отправлялись на фронт во время Первой мировой войны. Авторитет матери Варвары был столь велик, что сразу после революции большевики её не тронули. Но новая власть, конечно, не могла долго мириться с тем, что эта кроткая женщина, посвятившая себя служению людям, принадлежала к царской семье. Весной 1918 года Елизавета Фёдоровна была арестована, сослана, а затем казнена. Обитель продолжила свою деятельность до 1926 года. Затем в её помещениях 2 года действовала поликлиника, в которой работали сёстры. В 1928 году, после закрытия обители, в её соборном храме Покровский собор был организован кинотеатр. Позднее дом санитарного просвещения. После Великой Отечественной войны здание Покровского храма передали государственным реставрационным мастерским. В 1992 году, когда Елизавета Фёдоровна была причислена к лику святых новомучениц российских, комплекс Марфо-Мариинской обители был передан Московской патриархии В настоящее время в обители работает приют для девочек-сирот, благотворительная столовая и патронажная служба. И даже сегодня марфиных сестёр, которых как и прежде считают примером бескорыстия и любви к людям, можно увидеть в военных госпиталях и больницах.